Глава 3. Вездеход выгрузил их на лесной поляне краем, выходивший на покинутую деревню с необычайным названием «Скрабовка». В деревне уцелело всего несколько домиков, крытых соломой, серой от непогод и времени. вел от них запустением и старостью, неприкрытой крестьянской бедностью начала века, хотя водитель вездехода местный стражил Рассказывал, что деревня покинута недавно, года четыре назад». Когда-то через нее тянулся дядьковский тракт, обходивший болото и приток ведьмы Пожну. Но потом болото пересохло, через Пожну построили мост, тракт опустел, а когда люди, соблазненные благами цивилизации, перебрались в райцентр, деревня захерела и умерла совсем. «Не скучайте», — сказал Белобрысый, словно в соломенном парике водитель. «Через пару дней доставлю остальное ваше барахло. Ну, не пуха». Вездеход взревел по бычьи, всплыл над землей, почти косаясь травы резиновыми бортиками воздушной подушки и, ускоряя ход, пополз по дороге. Тугая воздушная волна пригнула траву, сдула пыль, с поросшего подорожником и снытью тракта и сорвала с головы рузаева берет. Когда вездеход скрылся за деревьями, Сурен Гаспарян, одетый, как на прием, в посольстве, поставил на землю рюкзак, сел на него верхом и хмыкнул. Барахло. Слышали, как он? О нашей аппаратуре. Кстати, — хладнокровно сказал Рузаев, подбирая и надевая берет. — В этом рюкзаке вся наша оптика. «Правда — Правда? — удивился Гаспарян, продолжая сидеть. тут То-то я чувствую своим седалищем что-то твердое. Был он человеком, склонным к сдержанной насмешливости, и привыкнуть к его манере поведения удавалось не всем. — А чуете, как здесь тихо? — сказал третий участник экспертной группы, высокий жилистый Иван Костров. — ты какая, эксперты! — Соскучился я по лесной тишине. Да и я тоже, признался госпорян. Давненько нас не посылали в поиск. Только вот птиц здесь почему-то не слышно. Нас испугались, что ли. Костров окинул взглядом груду снаряжения. С чего начнем? Может, сразу пойдем к месту происшествия? Госпорян в раздумье покачал головой. Сначала поставим палатку, но ведем порядок. У меня идея, Рузаев посмотрел на низкое солнце. Выберем одну из хат и дело с концом. «Ну уж нет, палатка лучше», — возразил госпорян. «Лично я не люблю спать с клопами и тараканами». «Какие там клопы и тараканы?» — махнул рукой Костров. «В домах уже четыре года никто не живет, насекомые давно сбежали. А вот сырости там хватает». Через час они поставили две палатки. Одну четырехместную для себя, другую для груза, который состоял из хрупкой аппаратуры и продовольствия. «Теперь так», — госпорян поправил свою модную и строгую джинсовую двойку. Сизо-синюю куртку с эмблемой вязники, расшитую бахромой, и серебряной нитью, и такие же брюки. Мы с Иваном пройдемся по лесу, а ты подежуришь в лагере, обратился он к Рузаеву. Все равно будешь битый час тупо смотреть в стенку палатки и вспоминать, зачем нас сюда послали. Возражение не последовало. На монголоидном лице Миши Рузаева не дрогнула ни одна черточка. Характер у него был невероятно сдержанный, ровный и спокойный. К жутким выпадам Госпоряна, которых поначалу пугались все в отделе, пока не разобрались, что за этим кроется избыток юмора, Рузаев относился так же хладнокровно, как философ к зубной боли. Оставив Михаила хозяйничать в лагере, Костров и Гаспарян пересекли полянку, окруженную смешанным лесом, прошли мимо вросших в землю домов с крабовки и оказались на заброшенной проселочной дороге, украшенной коровьими следами и узорчатыми полосами от велосипедных шин. Метров двести налево, сказал Госпорян,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 Краем болота они вышли к просеке и молча остановились, разглядывая открывшуюся картину. Просека была опутана паутиной так, что совершенно скрывалась в белесом тумане, сквозь который проступали смутные контуры кустов, пней и опор. Некоторые узорчатые полотнища пересекали просеку от одной стены деревьев до другой и даже взбирались на опоры ЛЭП. Дальний конец просеки скрывался в сплошном белом мерцании и смотреть туда было жутко и неприятно. Госпорян передернул плечами и стряхнул с куртки остатки паутины. Понял теперь? На районной подстанции диспетчер обнаружил утечку энергии. Сначала небольшую, потом она возросла до. Да... В общем, напряжение упало. Послали вдоль линии бригаду на вертолете. Дальше ты знаешь. Понятно. Значит, утечка была в этом районе? Именно. Электрики в паутинник сунутся побрезговали позбивали кое-где паутину с проводов, а улетая напоролись на дерево. Живы. В больнице. К ним полетел и Вашура, и кто-то из начальства узнать подробности. Милиция, в общем-то, разобралась в аварии, ну а нам придется разбираться во всем остальном. Кстати, я пауков с детства не люблю. Странно. Что не люблю? Нет, что именно нашу группу послали сюда. Мы же атмосферники, а не биологи. Разве что Михаил когда-то в дремучем детстве был не то зоологом, не то энтомологом. Он как-то иначе называл свою бывшую профессию, но неважно. А послали нас сюда, потому что, во-первых, мы специалисты широкого профиля, я имею в виду группу, а во-вторых, в центре толком не знали, с чем нам придется столкнуться. О паутинах, например, я узнал только от электриков. В крайнем случае, привлечем к работе узких специалистов. Обратно шли молча, внимательно высматривая просветы между деревьями, чтобы не влезать в паутины, чистота которых явственно указывала на биологическую аномалию. «Откуда-то пришло ощущение, будто из лесной чаще за ними наблюдает затаившийся хищник?» «Интересно», — сказал Костров, невольно понижая голос, — «волки здесь водятся или всех переохотили?» «Гнать бы их надо», — ответил задумавшийся о своем госпорян. «Волков?» «Пауков!» «Вызвать бригаду станции В тот же момент сзади у просеки раздался гортанный с металлическими модуляциями страшный и странный крик. Длился он несколько секунд, взорвав тишину на осколки эха. И были в этом леденящем душу крики смертельная тоска, злоба и ужас. Костров споткнулся от неожиданности и замер, прислушиваясь. «Кто это?» — пробормотал госпорян, меняясь в лице. «Упырь». Хрипло ответил Костров. Ну-ка погоди. Где-то недалеко послышался еще один крик человеческий: Ан, Арен. Наверное, Миша зовет. Не сговариваясь, оба бросились сквозь чащу к дороге, но вскоре выяснилось, что тревожились они напрасно. Рузаев звал их в ответ на чужой вопль. Толком не поняв, кто кричит, он вскочил и опрокинул в костер котелок с чаем. Один-ноль в пользу крикуна, прокомментировал госпорян, переводя дух. Мне казалось, тебя ничем не проймешь. Мне тоже так казалось, проговорил Рузаев. Он был и венком, но по-русски говорил чисто, разве что чуть замедленно. Однако сейчас в его речи явственно звучал акцент. Кто кричал? Леший. Предложил вторую свою гипотезу Костров и пошел умываться. Чай в этот вечер они пили поздно.